Девятнадцать часов двенадцать минут. «Видца, Виктор, ты дома?» Женщина сбросила туфли. Тут же у двери оставила сумочку. «Ну, перестань, я же знаю, ты дома. Что в молчанку играть собрался?» Она застыла на пороге комнаты. Муж страшно, неподвижно лежал на полу. Голова в луже крови. Ей показалось, крови так много. Весь пол залит, и стены, предметы мебели, все быстрее, быстрее, быстрее, закружилась в странном хороводе. Женщина не слышала собственного крика, не помнила, как выбежала на лестничную площадку. Теперь вокруг были лица, знакомые и чужие, участливые, любопытные, испуганные. Но перед глазами стояло одно — мертвая голова и алая, липкая кровь. женщина забилась в истерике кто то побежал за водой кто то догадался вызвать милицию люди в форме с погонами и в штатском приехали неожиданно быстро и так же быстро установили относительную тишину товарищи товарищи попрошу не толпиться всем разойтись что вам здесь представление кто хозяин квартиры хозяйка вот она не в себе она вы хозяйка ваше имя гражданочка «Я знаю, я тут в соседней квартире живу, соседка я, Настасья Игнатьевна, а это Маргарита, жена убитого». «Надо же, страсти-то какие, всего пару часов назад мужик живой был, ругались они, как поругались, она и убежала». «Что ж это выходит, она пришибла его и потом сбежала? А сейчас вроде как ни при чем? Ой, батюшки!» «Вы видели, как гражданочка?» «Баргамистрова она, Маргарита». «Как гражданочка Бургомистрова?» «Да не бур, а барона!» «Не перебивай ты, Настасья, не видишь люди на работе, им дело знать надо, суть самую!» «Вы видели, как гражданочка Бургомистрова выбежала из квартиры после ссоры с мужем?» «Нет, видеть не видала, но слыхала все, и как ругались слыхала. Не любишь ты меня, кричит, и как двери своей хлопнет!» «А вы тоже сосед?» «Да, я муж Настасьи, Никанор Иванович». Только я не видел ничего и не слышал. Я телевизор смотрел, там ерунда какая-то шла. А Настасье вечно больше других надо суёт свой нос». «На каком же основании вы утверждаете, что именно гражданочка Баргомистрова?» «Как ты говоришь, Баргомистрова Маргарита Вадимовна?» «Так и запишем». «По вашему выражению, пришибла своего мужа». А, «Да камуш ж ещё, парень, он тихий, мирный». «Не болтай, чего не следует, Настасья». Вот так и выходит, жил-жил человек. Да, смерть-то она, матушка. Страшная смерть. Разойдитесь, граждане, разойдитесь. Не трогал никого, с женой вот только ругался, но ее ни разу пальцем не тронул. Я бы услыхала, дочки у них, близняшки. В котором часу произошла ссора. А что здесь случилось? Да мужика зарезали. Не, стулом прибили, на спине еще ссадина осталась. А вы видали? Говорят. Мало ли что люди скажут, народ он ведь какой, только бы языки почесать. И не зарезали ни стула, пристрелили товарища, как собаку. За что? В нашей стране ни за что не убивают, ни Америки ваши чита. Ну, у нас стране, знаете ли. Да, дочки у них, у деда с бабкой гостят. Сама мне говорила, отвезла, говорит. Я спрашиваю, мол, что девчонок-то не видать? Они бегали тут все. К родителям, говорит, отвезла. Говорят... Мало ли чего тебе наплетут, а ты и веришь всему. Ишь, верующий какой! Нет, он и мухи не обидит. Щедрый был, в долг часто давал. Сосед вот Голубков, и по сей день ему много должен. Сосед, говорите, Витя, позвони соседу. Да он спит, небось, разве добудешься? Напился и спит. Шум, шум, шум и кровь. Родное мертвое лицо. И эти живые, чужие. Страшные говорят. О чем можно говорить? Поздно уже говорить. Он ничего не услышит. Витя, Витя, Витя! Тихо, тихо, не надо, миленькая. Пустите меня, пустите. Витя, кто вы такие все здесь? Витя. Вы, товарищ милиционер, не трогайте ее сейчас. Видите, не в себе бабенку умом тронулась. Попрошу без разговоров. Отцу ее позвонили. Большая вроде шишка отец-то. Забыться, забыться, лица не видеть. — Рита, дочка! — Папа! — Витя, нет! — Папа! — Папа! Взволнованный голос отца утонул в море других голосов. Маргарита потеряла сознание.